Глава 15. Система м 22 Планета Гелия-6. Где-то за пределами Бриджпорта в Пустошах. Научно-исследовательский комплекс корпорации Фармген 1450. Вирусы не задержат их надолго. Надо шевелиться. Я приладил панцирный рукав на старое место. Подвигал рукой, привыкая к механике. Сверху снова легла накидка. Бластер занял место на правом бедре в съемном держателе. «Этих уродов не так много. В основном за охрану отвечает автоматика», — Сол проверил собственный импульсник. «Уровень заряда на максимуме рядом с кобурой ленты запасных батарей. Хватит, чтобы при желании устроить небольшую войнушку». Шмот напарник тоже сменил. Избавился от старого комбеза техника, надел нечто военизированное в раскрасе городской камуфляж. «Я поворачиваюсь к захваченному яйцеголовому». «Док, надеюсь, ты понимаешь, в какой блудняк вляпался?» Ученый обреченно кивает. «Он отлично понимал, в чьи руки попал и в каком сейчас статусе находится. Заложник двух кровожадных головорезов, кому перерезать глотку человека так же легко, как выпить стакан воды». «Отлично. Значит, нет нужды прибегать к чрезвычайным средствам для налаживания общего взаимопонимания». По моему лицу скользнула улыбка. Тернер ощутимо вздрогнул. Точно не знал, о каких именно средствах идет речь, но то, что нечто крайне неприятное, сообразил сразу. Это тоже хорошо. Пытать его сейчас нет времени, а добиться сотрудничества надо кровь из носа. «Не будете делать глупости, останетесь живым», — пообещал я. Сол хохотнул и зловеще добавил. «И даже относительно целым». Последовал красноречивый жест, словно ученому выковыривают глаз столовой ложкой. Блин, даже меня передернуло, настолько движение смотрелось страшным и омерзительным. Тоже мне мастер наглядных демонстраций. Физиономия доктора побледнела. Какая впечатлительная натура и с богатым воображением. Живо представил, как ему будто выковыривать ложкой глаз, если вдруг что пойдет не так. «Я-я-я-я, все сделаю», — заикаясь, сказал он и машинально сделал попытку отодвинуться от опасного здоровяка. Зря, кстати, сол воспринял движение как попытку к бегству и закономерно решил ее пресечь, схватив ученого за шиворот. — Куда? Мы еще с тобой не закончили. Выше в коридор. Аварийный сигнал сбавил оборот и теперь больше напоминал ритмичное перестукивание. Подталкивая ученого в спину, повернули направо. В поясницу доктора упирался ствол лучевика, переведенного в боевое положение. Под градом катился по лбу Тернера, подмышки между лопаток потемнело. Он не просто напуг, но он в ужасе. Похоже, ему еще ни разу не приходилось оказываться в подобных ситуациях, когда жизнь висит буквально на волоске. Одно неудачное движение, и мясистый палец техника надавит на гашетку. Энергетический заряд пробьет позвоночник, и наш общий друг останется лежать на полу, извиваясь от дикой боли. Понимание этой простой истины действовало угнетающе. Вот черт. Первая преграда — опущенная заслонка, отсекающая коридорную кишку на отдельной части. «Открывай!» — еще один толчок в бок Ученый послушно приложил руку к панели считывателя. Опознание прошло с ощутимой задержкой. Последствия применения сетевого оружия. В настоящий момент вирус свободно гулял по локальной сети, нарушая работу всего, до чего смог дотянуться. Получив подтверждение, электронный замок отправил команду. Створки разъехались в сторону. «Вперед!» — я пихнул Тернера первым. «Кто его знает, возможно, где-то здесь лазерные турель Мозг у них сломан, начнут пулять в кого попало. А мы ему вместо себя подходящую мишень». «Нет, вроде тихо». Только заунывная стрекотня аварийки оглашала пустое пространство. «У меня от этого дерьма уже голова болит», — пожаловался Сол. Я лишь поморщился. Нашел, о чем переживать. «Ты узнал, куда дели Зоуи?» Вместо ответа спросил я. Здоровяк кивнул. «Секция 3Л, комната 34. Там коморка охраны. Ее поместили туда». Нашего пилота взяли почти сразу, как мы ступили на платформу замаскированного лифта. Сработали чисто, без лишнего членовредительства. Я собирался выполнить обещание и забрать девчонку с собой. «Где это помещение?» Поворот к Тернеру. Ученый сжался, будто ожидая удара. Кстати, неплохой метод стимулирования быстрых ответов вместо банальных угроз и уговаривания. Видимо, о том же подумал и Сол. Последовала затрещина. Башка доктора дернулась от удара. Это дальше еще три отсека и поворот налево. Быстро протараторил он. Ну вот, правильно говорят, добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом. Интересно, а это еще откуда? Из прошлой жизни в синдикате... Подходящая философия для галактических гангстеров. Зоуи нашли в указанном месте. Охранника на месте не оказалось, так что силы применять не пришлось. «Ты в порядке?» Девушка молча кивнула. «Она не была посвящена в наши планы, поэтому не знала заранее, чем все может закончиться. Ладно, пошли отсюда, пора выбираться». Поворачиваясь к доку, последний уже успокоился и не похож на приговоренного, поднимающегося на эшафот. «Где корабль?» Тернов стрельнул испуганными глазками вглубь коридора. «Там?» — взмах рукой в том направлении. «Конкретно где?» «Подземный ангар, изолирован от основной части бункера». «Логично. И весьма предусмотрительно со стороны руководства Фармген. В случае чего запасной выход лучше держать под замком». «Вызывайте штатного пилота. Скажите, что у вас чрезвычайная ситуация. Наверняка на этот случай есть соответствующие инструкции». Тоскливый кивок с безнадегой во взгляде. «Ну-ну, доктор, не стоит так волноваться. Если все пройдет хорошо, обещаю, с вами ничего не случится». Не знаю, поверил ли он мне или сообразил, что особого выбора нет, но отправлял сообщение по внутреннему коммуникатору базы довольно резво. «Прибыть в ангар немедленно, приготовиться к экстренному старту», диктовал я, пока ученый набирал текст. Я намеренно запретил использовать нейросеть, чтобы видеть содержание сообщения. «Конечно, лишняя перестраховка...» Тернер не выглядел достаточно смелым, чтобы попытаться нас обмануть, но береженного Бог бережет. А пилот нам нужен. Зоуи имела квалификацию только на малые атмосферники, даже внутрисистемники не умела водить куда уж полноценные корабли мир звездного типа. Поэтому особого выбора нет, придется привлекать местные кадры, чтобы покинуть порядком надоевший мирок. К тому же все корабли оснащались серьезной системой допуска и контроля, просто так взять управление в свои руки не получится. Командная сеть бортовых компьютеров или скинов в зависимости от класса звездолета не позволит чужаку сесть в кресло пилота. Да что там, система тупо не допустит человека без соответствующей отметки в нейросети об изученных базах нужной специализации. Если не пилот, то даже приборную панель не включишь, не то чтобы завести двигатели на взлет. Так себе защита от дурака в классическом исполнении. «Будет на месте через 7 минут», — доложил Тернер, прочитав короткий ответ. «Отлично. Идем». Несмотря на неумолкающую тревогу, в коридорах почти никого не встречалось. Сотрудники заперлись по кабинетам согласно предписанному регламенту действий при чрезвычайных ситуациях на объекте. А вот отсутствие охранников, как живых из людей, так и из числа дроидов, слегка напрягало. «Лазерные турели установлены на отдельных участках в местах пересечения центральных коридоров», — пояснял Тернер. Ученый шустро перебирал ногами, полы белого халата развивались наподобие плаща, прическа на голове растрепалась, а светлая рубашка изобиловала пятнами пота. Мы проходили мимо столовых, комнат релакса, имитация планетарной поверхности с открытыми видами для облегчения жизни под землей. Многочисленных лабораторий, складов и черт знает, чего еще. Вот это они не слабо отгрохали, удивлялся сол, заметив очередную линию запертых дверей. Целый комплекс. Я поморщился. При наличии строительных дроидов последнего поколения с необходимым набором манипуляторов и материалов возвести достаточно большой бункер не составит особых проблем. Чего там мучиться? Задал программу железякам и сиди, отдыхай. Еще проще забросить на поверхность планеты роботов заранее. Они сами развернут автоматическую станцию, ремонтные мастерские, полевые реакторы, мини-фабрики для производства стройматериалов на основе технологии трехмерного копирования. Дубликация по заданным лекалам позволит серьезно сэкономить время, как и заложенные в гелево кремниевые мозги дроидов инженерные схемы строения. И ни одного человека не нужно. Раз-два и готово. Въезжай, заселяйся. Но все это при условии наличия продвинутых киберсистем, которые стоят довольно дорого. Возможно, и впрямь проще забросить бригаду таджиков с лопатами, чем нести такие расходы. Таджиков! «Каких еще к тарху таджиков? Что за бред в голову лезет и откуда?» «Режим изоляции не продлится долго. Рано или поздно системы безопасности справится с вирусной атакой. И не стоит забывать про гостей. Как думаешь, быстро они сюда доберутся?» «СБ!» — Сол напрягся. «Разве они не на орбите? Там же один курьер. Сколько там может поместиться людей?» Я пожал плечами. «Какая разница?» «Если на борту хотя бы парочка военных модификантов в полной боевой выкладки, фармгену хватит с лихвой. Спецур — это тебе и не уличная шваль бриджпорта, с ними так просто не справишься». Техник заволновался. «Надо убираться отсюда», — экспрессивно заметил он. «Полностью тебя в этом поддерживаю», — я хмыкнул. В ту же секунду по пустым коридорам пронеслось. «Внимание всему персоналу! Объявлена тревога первой степени! Всем дежурным охранникам занять боевые посты!» «Дерьмо! Быстро они, шустро работают, гады!» Я с досады сплюнул. Нападение через сеть все же отбили. Женский голос с приятным контральтом, видимо, принадлежал и скину базы. «Не механический, не искусственный, с вкраплениями металла, а вполне живой, почти настоящий. У местных программистов есть вкус». Отметил мимолетно, больше занято размышлениями, что делать дальше. Совершить молниеносный побег не удалось. При звуках знакомого голоса ученый споткнулся и остановился, явно надеясь на скорое освобождение. Пришлось его слегка стимулировать. Где боевой пост пилота при тревоге? Я провел дулом импульсника по щеке яйцеголового, намекая, что успею отстрелить ему башку при любых раскладах. На бабарту корабля, заикаясь, ответил черно Отлично, значит, пока без изменений. Идем дальше. Я подтолкнул ученого к следующей двери. Створки с тихим шипением разошлись. За ними обнаружились два охранника в форме фармгена. Похоже, наше появление для них оказалось такой же неожиданностью, как и для нас. Видать, системы видеонаблюдения еще не все взяты под полный контроль. Но стоило отдать должные выучки корпус, среагировали они быстрее нашей компании. По крайней мере, один из них тот, что стоял справа. Мужик отработанным движением выхватил ствол и сразу же выстрелил. Вот так вот, без лишних дурацких криков, не двигаться или чего-то подобное, просто начал сходу стрелять. Я машинально вскинул левую руку. Предплечье обожгло болью. Выпущенный из бластера энергетический заряд прожег панцирный рукав. Что в целом неудивительно, учитывая, что щит не работал, а основную броню крепили в районе нагрудника, защищая жизненно важные органы. Проклятие, как больно! Я качнулся влево, сбивая прицел противнику. Сол заорал что-то нечленораздельное и толкнул ученого на второго зазевавшегося охранника. Еще один выстрел. Шустряк не переставал удивлять, поля с сумасшедшей скоростью. Зоуи вскрикнула, Заряд попал ей в бок. К счастью, задев лишь слегка. Небольшой ожог, не больше. Я не стал медлить, давая возможность врагу сделать еще выстрел. Крутанулся на месте, подсекая живчика под колено. «Мимо!» Засранец успел поднять ногу. Часть уравновесия он тоже потерял и стал заваливаться назад. Я не упустил подвернувшуюся возможность. Плавно скользнул сбоку, перехватил руку с оружием. Удар основанием подошвы. Хруст коленной чашечки. Кость выскочила, пробив человеческую плоть и ткань форменных брюк. «Ага!» — заорал охранник. Грузно осев на пол, он диким взором уставился на свою изувеченную ногу. Я сделал шаг, заходя ему за спину. Заученным движением ладони плотно обхватываю голову. Немного потянуть на себя и резко провернуть. Еще один хруст. На этот раз шейных позвонков. Готово. Свежий труп живчик окончательно завалился на ребристую поверхность бункера. Сол тоже не спал. Растерявшийся от налетевшего на него Тернера, охранник ерзал по кобуре на бедре, пытаясь достать штатный импульсник. Техник не дал ему вытащить оружие. Удар мозолистым ребром ладони по гортани. Охранник хрипит, хватаясь за поврежденную шею, тянет руки, пытаясь отпихнуть здоровяка. Соло не мешает взять его за плечо, щедро размахнуться и от души врезать прямым хуком прямо в открывшуюся челюсть. Охранник отлетел назад, и вот несчастье, врезался затылком в выступающий угол пневомеханизма открывающих створок. Все было кончено. Мы расправились с нападающими буквально за несколько секунд неплохой результат для парочки беглых преступников вышедших против двух тренированных сотрудников безопасности особенно если один страдает серьезными провалами в памяти кажется это называется мышечной памятью когда повторяешь одно и то же движение много раз например отрабатывая прием или связку ударов давай давай пошли пока еще не набежали поторопил я на ходу сбросил испорченный панцирный рукав дырка в броне искрила отащить лишнюю тяжесть сейчас нельзя К счастью, рана несерьезный, небольшой ожог размером с крупную монету. Основную силу импульса металл все же сдержал. Повезло. Ученого подхватили с пола, подняли и толкнули вперед. Зоуи молча проследовала за нами. Беглый осмотр юрана показал, что останавливаться для перевязки не надо. Как и я, она отделалась легким испугом. Заряд сам прижег кровоток, не давая образоваться кровотечению. Иногда энергетическое оружие оказывается крайне полезным не только с точки зрения разрушительной мощи. Мы бежали дальше по коридору. Базар тревоги не умолкал. Искин мерным речитативом продолжал сольное выступление по громкоговорителю. «Внимание всему персоналу базы! Обнаружены нарушители. Зона 14, коридор 2D. Сотрудникам охраны принять меры к немедленному задержанию». «Ах, она, крыса, еще и сдает наше местоположение!» Вот кому точно не мешало бы спалить мозги. Жаль, вирусы оказались не так сильны, как хотелось бы. Это шлюзовая камера выхода на внутренний периметр. Тут обязательно процедура обработки от биоугроз. Мы уперлись в закрытые двери, выглядевшие более монументально, чем обычные коридорные переборки. «Ангар за ними?» — кивок. «Так чего стоишь? Открывай, живо!» Ученый виновато сжался. «У меня нет доступа в этот сектор». «Превосходно!» Жутко захотелось врезать и не несчастному задохлику в белом халате, а себе самому, по лбу, от души так, чтобы выбить всю дурь. И о чем только думал, когда... «Гляди!» — Сол поднял руку. Проследив взглядом, вижу, как из-за поворота появляется парень в летном комбезе пилота. Тщедушный, низкорослый, спешит, по сторонам не смотрит. Торопится по приказу из кино занять свое место при поднятой тревоге. «Какой старательный мальчик!» Я поволчьи ухмыляюсь. Киваю солу, Техник не дает пареньку прийти в себя, как берет в оборот. Вот это подарок. Положительно, если во вселенной есть какие-нибудь боги, сегодня они определенно благоволят нам. Открывай, рявку на пацана, поводя перед лицом совсем юного пилота стволом импульсника. Изумление, недоумение, страх, неприязнь, как апофеоз, плотно сжатые губы в упрямой гримасе, мелькают на физиономии паренька. Дерьмо. У нас тут герой. Готов умереть, но не дать угнать корабль родной корпорации. Срочно необходимы экстренные меры стимуляции для сотрудничества. Наладить контакт не так уж и трудно, если знать, на какие уязвимые точки давить. Пытки не подойдут. Надо тоньше. Быстрый осмотр хитростного лица. Что тут у нас? Молот, недавно из академии, скорее всего, какой-нибудь коммерческой. Получил патент, освоил профессию. Работу нашел по объявлению купился на крупный оклад и щедрые бонусы. Спорю на что угодно, Фармген пришлось попотеть, чтобы найти квалифицированного пилота в эту дыру. Да еще на такой срок. А уж про дежурный статус и говорить нечего. Кто согласится сидеть под землей столько времени, не имея возможности летать? Пацан, наверное, до последнего не догадывался, на что его подписывают и куда. Но есть юношеская гордость и преданность нанимателю еще не выветрил ветер с головы бывает с цинизмом опять же проблемы какой из этого выход Хе, какой крючок тут лучше всего сработает сколько уже здесь сидишь не соскучился по полетам в яблочко как сердито надулся в глазах застыла обида не на меня а на корпорацию что вместо полета в космосе посадила в дурацкий бункер у пацана душа пилота а ему словно крылья подрезали подумал и замер ха И откуда только это знаю, сходу провел анализ и выдал психологический профиль. Неужели в синдикате учат такому? Хотя, с другой стороны, наверное, на вершине крупной преступной организации подобные навыки всегда пригодятся. «Думаешь, останешься верным корпорации и тебя вознаградят?» Пауза. «Возможно. Кинут пару тысяч кредитов на счет, потрепают по плечу и поблагодарят за службу. А дальше что?» В глазах паренька мелькнула тоска. Вспомнил свое безвылазное сидение под землей почти без перспектив увидеть в ближайшее время большой космос. А теперь надавить на больную мозоль, только мягко, не спугнув добычу. Спорим, после тревоги меры безопасности еще больше усилит. Знаешь, что это значит для тебя лично? И, не дожидаясь ответа, жестко припечатать, как фейсом аптейбл. Какой еще к дьяволу фейс? Какой тейбл? Ты тут застрянешь еще на пару лет. И это как минимум. Будешь сидеть и ждать, когда кому-нибудь понадобится корабль для экстренного вылета, а до этого будут также использовать грузовые баржи. Все, клиент дозрел. Губы трясутся во взгляде обиды за судьбу злодейку, что забросила в глухомань и оторвала от звезд. Или ты можешь полететь с нами, освободиться от планетарных оков. Наконец-то взлететь! Вкратчего продолжил я тоном опытного искусителя. Долетим да куда надо, освободим. Скажешь потом, что заставили, выбора не было. «Колеблется. Не хватает маленького толчка. Ну и, конечно, мы не останемся неблагодарными, как насчет небольшой премии в 10 тысяч. Если пацан поперся сюда за длинной деньгой, дополнительный денежный стимул не помешает». Глаза молодого пилота вспыхнули. «Ну вот, теперь точно все. Наш, с потрохами». «Пятнадцать!» — азартно заспорил он. Я мысленно усмехнулся. «Как мало некоторым надо для счастья». «Идет!» — я предостерегающе поднял указательный палец, только без глупостей. Закивал. И первый подскочил к закрытому шлюзу. Дальше пошло как по маслу. Проскочили биообработку за несколько секунд. Успели пробежать короткий огрызок перехода в ангар еще быстрее. «Вот это развалюха!» Не выдержав, выдохнул Сол, увидев средство нашего спасения с планеты. Корабль и правда не производил особого впечатления. Метров пятьдесят в длину, около двадцати в ширину. Высота что-то около десятки. Безобразный, неряшливый, с какими-то технологическими наростами на корпусе, с пучком антенн и торчащими коммуникационными узлами, едва прикрытыми изоляционными заслонками бортовой обшивки. Господи, это корыто вообще взлетит. Похоже, последнюю мысль я озвучил вслух, так как паренек обидчиво произнес Еще как взлетит. Знаете, какие у него движки? Нокро ну, с 2,5. Десять систем за прыжок как нечего делать. Спорить с ним никто не стал потому что знающих людей в этой области среди нашей небольшой компании не водилось. Разве что Зоуи, но у нее специализация по атмосферникам. «Почему он так неказисто выглядит?» — спросил я. Пацан пожал плечами. «Может, для маскировки?» — предположил он. «Когда я проводил диагностику, параметры корабля выглядели просто отлично. Мне этого хватало. Раньше я как-то не задумывался о внешней обертке». Но логично, пилот же сидит внутри, для него на первом месте показатели приборов, а уж потом красивые составляющие. «Да какая разница, полетели уже, пока нас тут не пристукнули!» Довольно нервно влез сол и оглянулся на Зев коридора позади. «Сначала надо отсоединить провода питания из зарядных гнезд», объяснил мальчишка, бросаясь в сторону увесистой кормы. «Корабельный реактор заглушен, для поддержания системы используются внешние источники питания. Для холодного старта хватит». А там уже врубим основную силовую установку. Говорил с отчаянным энтузиазмом. Сразу видно, пойдя с нами, решил идти до конца, невзирая на последствия. Слишком уж великого у пацана оказалось желание вновь повидать звезды. К сожалению, взлететь без приключений нам так и не дали. В проеме коридора, на который так нервно оглядывался Сол, появилось звено боевых дроидов. Система защиты бункера заработала в полную мощь, решив во что бы то ни стало покарать нарушителей.